Для отвлекающего удара майор решил выделить роту Иванова, имевшую четыре из десяти батальонных «тридцать четверок». Наконец все вопросы были решены. Напоследок комбат попросил Тихомирова отпустить, Чикменева с ним. Шлепин хотел сам проверить болото, через которое им предстояло наступать завтра. Тихомиров согласился, и танкисты в сопровождении разведчика Вернулись в расположение батальона. Здесь комиссары комбат заспорили. Майор, желая непременно провести разведку лично, белеков же считал, что это мало того, что неприлично комбату, но и просто опасно. Случайно стычка или выпущенный наугад пулемет на очередь, могли обезглавить батальон перед боем. Шрепин попытался сослаться, например, командира разведбата, но комиссар поднял его на смех, попросив не сравнивать молодого спортивного капитана и начавшего полнеть майора средних лет. Не дав товарищу опомниться, Беляков начал критиковать план операции, в частности, идею удара через болото. На вопрос, почему он молчал в штабе, комиссар ответил, что ожидал, когда выскажется комбат, но так и не дождался. В разгар спора по просеке пришел танк Петрова, и комроты один подошел к спорящим командирам, чтобы доложить о себе. Обрадованный комбат сказал комиссару, что уж молодой старший лейтенант как-нибудь угонится за Чекменевым, и коротко объяснил ротному ситуацию. «Петров!» Должен был отправиться на болото вместе с разведчиками и убедиться, что оно действительно высохло и танки не сядут на днище. Командир разведбата уже вернулся в сопровождении пяти бойцов. Двое, в том числе и сам капитан, были вооружены ППД, остальные имели только револьверы и гранаты. Петров снял комбинезон и надел вместо танка шлема порядком засаленную пилотку. Чекменев покачал головой и спросил, а если ли у него обычная гимнастерка? Петров, как и комиссар, бережно сохранял отмененную в сороковом серую танкистскую повседневную форму. Он считал, что это отличие заслуженно выделять танкистов из общей массы красноармейцев и командиров. После ранения Галифе пришли в негодность но старший лейтенант сохранил и продолжал носить застиранную серую гимнастерку. Естественно, такой цвет вряд ли способствовал маскировке. Чекменев вздохнул, Ни один из его бойцов принес старую, но чистую гимнастерку, когда-то защитного цвета. Старшего лейтенанта несколько смутило, что в разведку ему придется идти с петлицами красноармейца. Но командир разведбата успокоил его, сказав, что он должен будет оставить документы, медаль и все, что могло содержать, какую-то информацию о нем. Петров понемногу начал осознавать, насколько серьезно предстоящее задание. Бои на Украине приучили его к смерти, но то была смерть на миру, в боевых порядках своего батальона. Теперь же он может не просто погибнуть, а вполне возможно просто исчезнуть для своих товарищей и родных. И домой придет не горько, но честно похоронка, а страшная пропал без вести. На вопрос комиссара, почему они так легко вооружены, Чекменев пожал плечами и сказал, что они идут в разведку, а не в атаку. С винтовкой же ползать по кустам. Неудобно. Да и вообще, если группа нашумела, задание можно считать проваленным. И думать нужно не о том, как снайперски подстрелить врага, а о том, как отступить без потерь. Такой подход несколько успокоил Петрова. Придирчиво смотрев старшего лейтенанта, капитан кивнул, и разведчики вместе с танкистом направились к опушке леса. Осталось только ждать. Был уже шестой час вечера, и комбат надеялся, что разведка вернется прежде, чем стемнеет настолько, что движение танка будет серьезно затруднено. Шелепин собрал командиров рот и взводов и изложил боевую задачу. Затем отправился на наблюдательный пункт одного из батальонов 732-го полка и долго осматривал в бинокль а пушку леса занятого немцами и болотину перерезанную тремя канавами где-то там в высокой траве ползали сейчас разведчики и комроты один оставалось надеяться что они не напорятся на немцев в пол седьмого комбат вернулся в расположение батальона танкисты пользуясь моментом отдыхали после марша Петров все еще не вернулся и Шелепин решил проведать его экипаж. У 34 четверки командира первой роты он нашел комиссара. Беряков и танкисты о чем-то говорили. Потом Симаков полез в танк и достал довольно увесистый сверток. — Что тут у вас? — спросил комбат. — Ну, в общем, — задумчиво начал комиссар, — насчет плевков в рожу ты почти пророком оказался. «Давай, Симаков!» Наводчик сжато пересказал разговор с колхозницей и развернул полотенце. Внутри оказалось полтора коровая хлеба, увесистый шмат копченого свиного сала и десяток вареных яиц. Танкисты молча смотрели на продукты. Наконец комбат взял сало, понюхал и положил обратно. «Хм, полкило будет!» «И что вы собираетесь с этим делать? Командира ждете?» Экипаж переглянулся. Без кивнул, и Симаков медленно завернул продукты в полотенце. «Если честно, товарищ майор, — тихо сказал наводчик, — нам такой кусок теперь в горло не полезет. Даже не знаем, куда это деть». «В самом деле, — пробормотал комбат, — Я бы тоже после такого есть не смог. — Дай-ка мне, — Беляков взял сверток, — и соперите экипажи. — Ты что это задумал? — удивился Шелепин. Буду заниматься своими прямыми обязанностями, — усмехнулся комиссар. — Политинформацию проведу.